Йота Альфа, одиннадцать. «Твой чай» — Уильям поставил кружку на тумбочку Хелены и сел, наблюдая, как она просыпается. «Который час?» — сонно спросила она. «Начало восьмого. Ты рано встал и лег только после трех. Уильям вздохнул. Саша в ужасном состоянии. «Прости, что разбудил, но я подумал, что нам надо поговорить до того, как встанут остальные». «Что случилось?» Хелена села и потянулась за чаем. «Его бизнес вот-вот разорится». «О, Боже! Уильям! Выдохнула она. Что ж, вероятно, он может начать новый или снова начать работать по найму. Боюсь, все серьезнее. То, что я собираюсь рассказать тебе, не должно идти дальше по понятным причинам. Разумеется. То, что сделал Саша, объяснимо. Но совершенно безрассудно. Когда для бизнеса срочно понадобились наличные, он перезаложил дом. а потом взял частный заём, чтобы удержаться на плаву. Хелена застонала. «Нет». «Да, да», — подтвердил Уильям. «Не буду вдаваться в подробности». Но в результате в тот миг, когда компания объявит себя неплодержеспособной, он потеряет всё, включая дом. Он также продал все акции, так что, по его словам, пусть и пьяным, Чандлеру в настоящий момент без средств. Но банки, конечно, позволят ему сохранить крышу над головой. По закону Джулс, наверное, владеет по крайней мере половиной. Нет, не владеет. Дом принадлежал Сашиной семье лет двести и перешел к нему по наследству, так что имя Джулс никогда не вносили в документы о собственности. Помимо выплаты огромной ипотеки, это товарный актив в счет погашения других его долгов. Не говоря уже о содержимом дома. поэтому Банкову изымет. «Боже, Уильям, Хелена была в ужасе. Ты можешь как-то помочь? Ему нужен юрист по банкротству, но он привез с собой ноутбук, так что я, по крайней мере, могу спокойно все с ним просмотреть. Хотя ночью он сказал, что уже изучил все лазейки и считает, что выхода нет. Ночью он был пьян. Может быть, все не так плохо, как ему кажется?» Хелена отпила чай. «Я в этом почти уверен. Сегодня он покажет мне цифры, но даже если на минуту забыть, насколько это для него ужасно, я хотела обсудить, как это отразится на нашем отдыхе». Хелена с усталым вздохом откинулась на подушке. «Можешь представить себе реакцию, Джолс? «Могу. И не в восторге от этой мысли. Хотелось бы думать, что она поддержит мужа в трудную минуту, что бы он не сделал. И как бы это ни повлияло на нее, но я как-то не верю, что так будет. А ты? Не представляю, как она отреагирует. Она хоть о чем-то догадывается. По-видимому, ни о чем. Как бы я к ней не относился, узнать, что ты внезапно потеряла все, будет страшным ударом. А что с детьми? По словам Саши, они могут распрощаться с частным образованием. Не то чтобы Рубсу пошло во вред, если его немного осадить. Есть ничтожный шанс, что он мог бы получить право на финансовое пособие, потому что уже выиграл стипендию. Саша также убежден, что Джулс уйдет. Согласись, там особо не с чем будет оставаться. В богатстве и в бедности и все такое прочее. В конце концов, они были женаты 18 лет. Да, но давай говорить честно. Сейчас они почти наверняка вместе из-за детей и отсутствия альтернативы, а не из любви. «Боже!» — Хелена содрогнулась. «Ну и что, по-твоему, нам делать? Если Саша собирается сказать Джулс, я хочу, чтобы все были в безопасности от греха подальше. Сначала убрав из Пандоры все, что бьется и ломается», — добавила она суховато. «Не беспокойся». «Сегодня он не скажет, я посижу с ним, проверю его расчеты, но, боюсь, ему придется немедленно вернуться в Лондон, чтобы пригласить официального ликвидатора. Ему просто надо посмотреть правде в глаза и смириться». Остается надеяться на отсрочку в последний момент. «Для этого понадобится чудо, судя по всему, а нам в Пандоре надо будет попытаться вести себя как обычно. Я просто подумал». «Что тебе следует знать, что к чему и возможно удержать Джулс от слишком многих язвительных комментариев насчет того, что ее муж проводит первый день отдыха, закрывшись в кабинете со мной и ноутбуком». Уильям взял ее за руку. «Прости, что взваливаю все это на тебя, дорогуша». «Это едва ли твоя вина, правда?» Она слабо улыбнулась. «Это жизнь и реальность, вот и все». Мамочка, вот ты где! Иди посмотри, как я прыгаю, пожалуйста! иду, дорогуша, иду. Хелена собралась была присесть на пару минут и выпить кофе, но вместо этого спустилась к бассейну. Ими в ядовито-розовом купальнике нетерпеливо топталась на бортике. Ты смотришь? Внимательно, ответила Хелена. Вот. Ими зажала нос и прыгнула. Хелена восторженно захлопнула. «Отлично, дорогуша!» «Можем мы поехать на эти скалы? Я буду прыгать, как Алекс и папочка. Я же умею, правда?» «Конечно, умеешь. Но это немного опасно для маленькой девочки». Хелена села на бортик, болтая ногами в прохладной воде. Хлоя, как дежурный спасатель, держалась рядом с Фредом, который хихикая пытался столкнуть ее с надувного матраца. «Привет, тетушка Хелена!» У бассейна появилась Виола и подошла к ней. «Привет, дорогуша, у тебя что-то стряслось?» Виола пожала плечами. «Да нет». Веснущая личика выглядела бледным и напряженным. Хелена взяла ее за руку. «Давай ты мне все расскажешь». «Ага», — Виола села рядом. «Ты знаешь, что папочка приехал?» «Да». Я нашла его утром на диване в гостиной, когда встала посмотреть DVD. Возможно, это потому, что он приехал очень поздно и не хотел будить мамочку. объяснила Хелена. «Нет, не поэтому. Дома он всегда спит в комнате для гостей. Он выглядел ужасно, когда проснулся, глаза красные, сам какой-то сдувшийся, и накричал на меня, когда я поцеловала его, и сказал мне уйти». Виола вздохнула. «Думаешь, я сделала что-то не так? Дорогуша, конечно нет». Хелена обняла худенькую фигурку Виолы и прижала к себе. «Иногда у взрослых бывают проблемы, которые не имеют никакого отношения к детям, в точности, как когда учитель отчитывает тебя в школе или кто-то из друзей говорит что-то обидное. Это не имеет никакого отношения к маме и папе. Правда?» «Правда. Но я же не злюсь на них просто потому, что расстроена». «Верно», — согласилась Елена. «Но, уверяю тебя, никто из них на тебя не злится. Просто у папочки проблемы на работе. Вот и все». «Ну, если бы он сказал мне, может быть, я могла бы помочь, ведь он помогает мне, когда меня дразнят из-за волос». «Думаю, все, что папочке надо от тебя, это значит, что ты его любишь». «Ну, конечно, люблю. Я люблю его больше всех». «Послушай, хочешь поехать с нами на красивый пляж? Там можно искупаться и съесть ланч. Как тебе?» «Да, тетушка Хелена, это было бы славно», — тускло сказала Виола. «Я за!» крикнула Хлоя из бассейна. «С удовольствием искупалась бы в море!» «Я тоже!» сказала Ими. Час спустя Хелена сумела загнать детей в минивэн. Даже Алекс присоединился, когда понял, что Робс уехал с матерью. Очевидно, за подушками. После того, как та решила, что подушки в доме слишком тонкие. «Хелена, мы не можем подождать, когда они вернутся?» спросила Хлоя. «Я уверена, Рубс с удовольствием поехал бы с нами». «Если мы не поедем сейчас, будет слишком поздно», — солгала Хелена, которая не терпелась уехать до их возвращения. «Подождите меня!» Сэди подбежала к ним, как раз когда Хелена давала задний ход, чтобы выехать на дорогу. «Я тоже еду!» «Залезай!» — улыбнулась Хелена. «Хочу спрятаться вместе с вами. Этот дом словно накрыло грозовой тучей». «Мудрое решение», — согласилась Елена. Что у них вообще происходит? Сэдди понизила голос, чтобы Виола не услышала, хотя смех и крики с задних сидений заглушили бы любой разговор. Саша с утра заперся с Уильямом в кабинете, Джулс демонстративно его не замечала, а потом удалилась, утащив с собой надутого рубса. Расскажу позже, но новости нехорошие. Это-то я, по крайней мере, поняла. Боже мой, какая жалость, что это... Что бы это ни было, произошло здесь, в Пандоре. Не дай бог испортит нам отдых. Это, конечно, не идеально, но ненадолго. Похоже, Саше придется сразу вернуться в Англию, тихо сказала Хелена. Джоус поедет с ним, а вот это с Эдди. Вопрос на миллион долларов. Пляж Лара находился в национальном парке, славящемся уникальной красотой природы. изрезанный, скалистый и все еще такой, каким его создала природа из-за запрета на любое строительство. После еще одной тряской поездки по грунтовой дороге Хелена направила машину на низкий мыс над пляжем в форме подковы. Прозрачная вода искрилась на полуденном солнце. Все высыпали из машины, неся ведерки и лопатки, полотенца и подстилки и спустились по ступенькам на золотистый песок. Намазав всех солнцезащитным кремом, надев шапки и надувные нарукавники, Сэдди и Хелена, наконец, сели у воды, наблюдая, как дети плещутся и кричат на мелководье. Ими и Фред так прониклись к Хлое, причем взаимно. Она с ними очень мила, и они ее просто обожают. «Только посмотри на них. Даже Алек сегодня кажется счастливым», — сказала Сэдди. «Они сумели сблизиться, как настоящая семья». «Наши такие разные дети, ты хочешь сказать?» Елена иронично улыбнулась. «Да, с этой стороны все не могло сложиться лучше. И Вильям и я беспокоились о том, какой окажется Хлоя. Но, может быть, кто мы есть и как реагируем на разные ситуации, просто предначертано с рождения. Хлоя явно родилась с милым и спокойным характером. Она, правда, кажется, не испытывает ненависти к Вильяму или ко мне». если на то пошло. Ей нещего, но я тебя понимаю. Будь начекухи, Лена. Ей может так понравиться быть частью семьи, что она решит остаться навсегда. И что ты будешь тогда делать?» Сэдди улыбнулась Елене и встала. «Ладно, пойду искупаюсь с детьми. Ты со мной?» «Через секунду. Проверь пока температуру. Я следом». Сэдди вбежала в воду, взвизгнув от холода. Хелена закинула голову, подставляя лицо солнцу, и подумала о семье Чандлер. И еще о том, что если заключить договор с дьяволом, основанный на обмане, жизнь всегда найдет способ заставить заплатить долг. В таком случае ей еще предстояло погасить свой. «Привет, мама! Вода фантастическая! Ты идешь?» Алекс стряхнулся, как пес, потом плюхнулся на подстилку рядом с ней. «Да, через минуту. «Кстати, — сказал Алекс, — рисуя ногой узоры на песке, — я не успел рассказать, потому что ты была очень занята, но я нашел старые письма в одной из тех коробок. Не знаю наверняка, но практически уверен, что их писала Ангус, какой-то таинственной женщине. Правда? Как интересно. Ты должен показать их мне. Есть подсказки, кто она? Нет, я прочитал почти все, и он нигде не называет ее по имени. Не знаешь, была у Ангуса». Девушка. Определенно не тогда, когда я гостела у него. Я полагала, что он убежденный холостяк, но кто знает, от чего ему, возможно, пришлось отказаться. Я буду с нетерпением ждать возможности прочитать их, дорогуша, когда у меня найдется хоть минутка для себя. Неважно у тебя отдых, дама. Ты работаешь без роздыху с тех пор, как приехала сюда. Это моя роль, и я получаю от этого удовольствие. Она спокойно пожала плечами. — А ты? — И да, и нет. Мне больше нравится, когда это только наша семья. Я знаю, тебе не нравится, что я так говорю, но Рупс настоящий каз... Не стоит повторять. — Алекс, а что ты думаешь о Хлое? Вчера вы двое, кажется, отлично поладили. Алекс помедлил, откашлялся и опустил голову, чтобы мать не увидела, как он краснеет. — По-моему, она замечательная. Вот и я так думаю. Виола мне тоже нравится. В какую милую малышку она превратилась. Хотя мне очень ее жаль. Джоус, кажется, не до нее. Кстати, мам, Ангелина заходила утром в мою комнату, чтобы застелить постель? Спросил он. Возможно. А что? Я не смог найти Би, когда собирался на пляж. Посмотрю еще раз, когда вернусь. Но, может быть, она решила, что Би принадлежит имя или Фреду. и забрала его в их комнату. Возможно. В любом случае он не мог уйти далеко. И, зная твое умение терять вещи, которые прямо у тебя под носом, ты найдешь его на подушке, когда вернешься. Ладно, я иду в море. Пошли. Хелена встала, протянула руку сыну, и они вдвоем побежали в волны. Позже они перекусили свежей рыбой на гриле в деревенской таверне с видом на залив. Мамочка, я устала. Перемазанный песком Фред, закончив есть, забрался ей на колени сунул в рот большой палец. Напрыгался в волнах. Хелена погладила его по совершенно прямым каштановым, совсем как у отца, волосам. «Мы идем обратно», — сказал Алекс, когда он и Хлоя встали. «Хочешь с нами, Виола?» «Да, конечно». Алекс протянул руку, и Виола взяла ее, следом ими сразу же взяла за руку Хлою. «Виоле, кажется, очень нравится Алекс», — сказала Сэдди, глядя им вслед. Он всегда заботился о младших, — ответила Хелена, допивая вино. «Иногда даже слишком. Бывало, находил меня на кухне и спрашивал, где сейчас и и Фред, не потерялись ли. У него повышенное чувство ответственности, как сказал мне детский психиатр, когда его тестировали. Хелена». Сэди умолк и посмотрел на подругу. «Он когда-нибудь спрашивал тебя об отце?» «Нет. Ну, во всяком случае, не напрямую». «Удивительно, учитывая его умственную зрелость». «Скажем иначе, он наверняка об этом задумывался», — заметила Сэдди. «Так что берегись. Я бы сказала, лучше раньше, чем позже». «Возможно, он не хочет знать», — ответила Хелена, глядя на Фреда, спокойно дремлющего у нее на руках. «Уильям знает?» то его отец. Нет. А спрашивал? Да, когда мы только познакомились. Я сказала ему, что это человек, которого я встретила в Вене и которого предпочла бы забыть, что эта глава завершена. Он с тех пор не спрашивал. Ответила она резко. Это никого не касается, кроме меня. И Алекса. Я знаю, Сэди И буду решать проблемы по мере поступления. Солнышко. Я тебя очень люблю, но никогда не понимала, почему личность его отца настолько строго оберегаемая тайна, что ты не сказала даже мне. Конечно, кто бы это ни был, это не может быть настолько плохо. Уверяю тебя, может. Прости, Сэдди. Я, правда, не хочу об этом говорить. Поверь, на то есть причины. Ладно, Сэдди пожала плечами. Я знаю, какая ты скрытная, но как твоя лучшая подруга, я просто предупреждаю тебя». что день расплаты недалек, и тебе придется признать это ради сына. А теперь пойду окунусь в последний раз. Не имея возможности двигаться из-за Фреда, крепко спящего у нее на коленях, Хелена смотрела, как Сэди купается с детьми, и хотя ей не нравились расспросы, она понимала, подруга права. Дневник Алекса. 19 июля. Продолжение. я знал, что хорошее долго продолжаться не может. Чудесный день с любимой на пляже, а дома ждет беда. Мать сказала, что Би, возможно, ждет меня на подушке, что я просто не заметил его. Что ж, отчасти она была права. Он ждал меня на подушке. Только это был не он во плоти, точнее, в обрывках старых тряпок. Это было его изображение на пленке, распечатанное черно белые фотографии. С повязкой на глазах, из носка, по всей видимости, подвешенный за уже на оливе. Игрушечный водяной пистолет Фреда прижат к животику. Внизу фотографии записка: Сделай, что я просил или кролику не поздоровиться. Смотри на обороте. Переворачиваю и вижу еще слова: Скажешь кому-то, и никогда больше его не увидишь. С одной стороны, я хочу похлопать Рубса по спине за такой изобретательный шантаж. Не думал, что он на такое способен. С другой стороны, хочу быцерпать ему глаза, орать, выть и кусаться, как банши, пока он не вернет самое дорогое, что у меня есть. Итак, я имею дело с захватом заложника. Я должен сохранять спокойствие и мысли рационально, тщательно взвесить имеющиеся в моем распоряжении варианты. Вариант первый. Я могу пойти прямо к матери и показать ей фотографию. Она разозлится на Рубса и потребует вернуть кролика. Результат. В записке сказано, что я никогда больше не увижу Би, если скажу кому-нибудь. Руб серьезный противник. И почти наверняка приведет угрозу в исполнении. Он вполне может избавиться от бит до того, как тот благополучно вернется ко мне. Это была просто шутка, тетушка Хелена, розыгрыш. Но, к несчастью, я, кажется, потерял кролика. Он исчез. Простите, и все такое. Но ведь это была всего лишь игрушка. Фу, мутит от одной мысли. Чего я добьюсь таким путем? Разумеется, мать, наконец, перестанет порой чушь и согласиться, что Рубс — отъявленный мерзавец, но сомневаюсь, что это вернет мне моего бедного дружка целым и невредимым. А еще это выставит меня маменькиным сынком, каким меня и считает Рубс. И поскольку он пробудет здесь еще десять дней, страшно думать обо всех ужасных формах психических и физических пыток, какие он может изобрести. В опасности может оказаться моя жизнь, а не только моего маленького друга. Опаньки! Простите, ради бога, тетушка Хелена, я стоял на террасе рядом с Алексом и видел, как он слишком сильно наклонился над балюстрадой. Я честно старался оттащить его до того, как он свалился с высоты в тысячу футов, но было уже слишком поздно. Какая ужасная смерть! Я содрогаюсь. Я параноик. Рупс, возможно, хулиган и проходимец, но ну, убийцы ли он? Возможно. Так что... Вариант второй. Я могу согласиться с его требованиями. Результат. Би спасен, я спасен, а Рупс милуется с хлой. Возможно, этот вариант хуже, чем наша с кроликом совместная казнь. Сказать, что надо мной висит домоклов меч, это не сказать ничего. Давай же, Алекс, думай. Конечно, вот где пригодится твой супер-пупер, первокласный а Майкью. Осточертевший дорогой да, интеллект Алекс выделяет его, делает его исключительным, зубрилой, заучкой чудаком на букву М. который Бог завалил на меня. Попутно замечу, я ничто из вышеперечисленного. Я ничего не понимаю в цифрах. И теория относительности Эйнштейна для меня — это сербо-хорватский. Когда сербо-хорватский существовал в тайных подземных норах там, где когда-то была Югославия, но ее больше нет. И, наконец, после съедения двух подтаивших батончиков кранчи, которые я берег в рюкзаке на крайний случай, В моем сообразительном мозгу формируется план. Я знаю, что не могу переиграть трупса безжалостного физически. Он мог бы утащить меня и повесить рядом с моим бедным дружком парой указательных пальцев, хотя ветка, возможно, и сломалась бы. Но я могу написать офигенное сочинение на паре разных языков.